Глава 31. Эрик. Я провожаю взглядом спину Арины и поворачиваюсь к мачехе. Пришло время серьезного разговора. Не хочу начинать его при девушке. У нее без того жизнь не сладкая. Что ты хочешь мне сказать, настораживается Глафира, видя мою подготовку? Короче, мне не нравится лечащий врач отца. Почему? Матвей Григорьевич хороший профессионал. Этот профессионал, как ты говоришь, чуть не угробил мать Арины. Но будем честными, сначала это ты сломал жизнь девушки и ее матери. Замолкаю. В словах мачехи есть правда, и я это признаю и пытаюсь исправить свою рукавую ошибку. Но гад Стрельников... Этот дятел действует из шкурного интереса. Ты знаешь, что у него с Наташкой шуры муры. Не верю. Глафира качает головой. Она очень тебя любит. Каждая долгая любовь без взаимности когда-нибудь перерастает в ненависть. Наташка сейчас терпеть меня не может. Мы уже год вместе не живем. «Думаешь, поэтому она хочет забрать у тебя фабрику?» «Именно. Мам!» Опять непроизвольно вырывается это треклятое слово, хоть язык к небу нитками пришей. «Надо убрать докторишку из нашей жизни. Можешь надавить на отца?» «Он не поверит. Скажет, что из-за мелочной мести гадишь». «Хорошо. Ты разве не замечаешь, что батя все чаще стал на сердце жаловаться? Я предлагаю показать его другому врачу, а еще лучше отправить на лечение за границу. Там его длинные руки Стрельникова не достанут». Но сделать это надо так, чтобы комар носу не подточил. Ты думаешь, что я настолько наивна и глупа, что доверюсь первому попавшемуся шарлатану?» Мачеха встает с кресла и идет к двери. Я бегу за ней закрываю спиной выход. «Погоди, давай все обсудим. Эрик, ты всегда считал меня недалекой, а зря. Когда твоя мама привела меня в этот дом, я понимала, что это неспроста и долго, очень долго сопротивлялась. «Чему?» – спрашиваю ехидно. «Трудно отказаться от многолетней привычки». Уговором Лизы заменить ее в постели твоего отца? Ответ звучит, как контрольный выстрел в голову. Я даже откидываюсь назад и шлепаюсь затылком о дверь. Ох, ну ты и дурачок, вскрикивает она. Покажи, шишка же будет. Я наклоняю голову, мачеха что-то там разглядывает, потом неожиданно дует мне на голову. Ты чего? Всегда так хотела сделать. Смеется она и треплет мои волосы. Но с таким ершистым сыном как ты это невозможно. И все же ты оставишь рядом с отцом преступника Стрельникова? А где доказательства? Я проверяю препараты, которые вводят Борису, и его лекарства, все в порядке. Отличное средство последнего поколения. Матвей сам приносит их к нам. Стоп! Информация шарахает по мозгам. Как сам? То есть ты не покупаешь их в аптеке? Эрик, я не хожу в аптеку. У нас своя клиника, ты забыл? А откуда ты знаешь, что препараты последнего поколения? Матвей приносил все инструкции, какие-то зарубежные статьи, светил медицины. Его честность даже сомнений не вызывает. Погоди, погоди, тяну ее к дивану, толкаю на сиденье. Мягкая кожа возмущенно скрипит от такого неуважительного обращения с дорогой мебелью. Наташка хочет открыть в клинике экспериментальную лабораторию. Для этой цели попросила у бати продать фабрику. И что, молодец, развивает бизнес? Да я не об этом. Мысль крутится в голове, как шальная, а шискры летят, никак не могу ее сформулировать. А если и лекарства отца экспериментальные, и вовсе не те, на которые он приносит инструкции? «Ты думаешь? Ну как же? Я же сама видела упаковки!» Лицо мачехи, еще минуту назад бывшее спокойным и расслабленным, вдруг покрывается красными пятнами. Она вскакивает, начинает метаться по кабинету, и я, глядя на нее, вдруг понимаю, что прав. Разрозненные пазлы внезапно складываются в стройную картину. И где раньше были мои мозги? А вдруг в упаковках лежат совсем другие препараты? Сама посуди. Смерть отца на руку моей жене. Я не занимаюсь делами, ты тоже. Получается, Наташка станет владеть и управлять всем бизнесом. Дальше не развивая логическую цепочку, перспектива открывается ужасная. Конечно, Глафиру отец не оставит без наследства, но я, будучи женатом на Соколовой, поделю все состояние с ней. О, боже. Кажется, и мачеха представил весь ужас ситуации, в которой оказалась. Камеры. Мам, установи в спальне камеры. Срочно. Да, камеры. Она заламывает руки, из красивых глаз катятся слезы, переводит на меня затуманенный взгляд. А зачем камеры? Вызывай полицию, устраивай ревизию в клинике, делай что-нибудь. Бежит к столу, хватает телефон, еле успеваю забрать его у нее. Не глупи, мы уже прокололись с мамой Ариной за спешки, остались без доказательств. Надо поймать стрельника, мою жену на подлоге. Хорошо бы их разыграть устроить ловушку. Но как? Я теперь от Бори ни на шаг не отойду. И в офис с ним поедешь, и на встречи, и на собрание. А как же быть? Глафира теряется, она сжимает пальцы в замок и с хрустом разжимает их. Я беру ее руки в ладони. Не расстраивайся, что-нибудь придумаю. Пошли, Арина нас потеряла уже. Правда, совершенно не представляю, как вывести преступников на чистую воду. Можно, конечно, уволить Стрельниковое и дело с концом. Но тогда он выйдет чистеньким из воды. И откладывать разоблачение надолго нельзя, эти гады могут активироваться. Да, сложная задача. А если провернуть тот же прием, что и с Ариной пять лет назад? Мысли сразу начинают вращаться в этом направлении. Но с наивной девушкой было все просто, она сама все рассказала полиции. А тут серьезно подумать надо. В холле Арину мы не обнаруживаем. Я удивленно оглядываюсь, звоню дворецкому, он направляет меня к охране. Секьюрити подсказывает, что девушка вошла в спальню к родителям. Мы торопимся туда же. Чувство тревоги, привычно дремлющее внутри, вот уже несколько лет, опять заполняет всю душу. В комнату влетаю с разгона и успеваю услышать последний вопрос отца. Нет, не спит, отвечаю вместо Арины. Но, ну, надеюсь, скоро будет. Ловлю ошарашенный взгляд и довольно улыбаюсь. Точно, пора нашим отношениям выйти на новый уровень. Дни завертелись каруселью. Разворачиваю бурную деятельность по всем фронтам. Перевожу Арину в отдел дизайна, который создаю на ходу. Просто приказываю освободить соседний с моим кабинетом большое помещение, где раньше размещался секретариат, и поставить туда необходимую для работы мебель. Закрываю уши от недоброжелателей, которые возмущенно нашептывают, что нельзя на административном этаже устраивать производство. Мне плевать, спорю с Саньком. Он приносит мне эти новости. Моя фабрика, что хочу, то и делаю. Столько лет жил, словно в коконе. Хочу, наконец, расправить крылья. Фу, Эрик Борисович, как пафосно! Помощник и вид губы, а я радуюсь. Подъем эмоциональный так и прет, да и Арина будет постоянно у меня перед глазами, и никакой стрельников ее не достанет. Но я одна не справлюсь, сопротивляется она, узнав о моей задумке, но как-то не слишком решительно. Ее тоже постепенно захватывает идея. Мы сидим в кухне ее скромного дома, Арина колдует у плиты, По запахам, по шипению масла на сковородке догадываюсь, что сегодня меня будут кормить блинчиками. Желудок отвечает радостным урчанием. Он тоже доволен, что его наконец-то накормят. Теперь я каждое утро заглядываю Карине на кофеек. Вижу, как растет стопка рисунков, а душа поет. В ее лице я нашел не только приятную собеседницу, но и единомышленника. Никогда не думал, что вот так судьба повернет мою жизнь. С Лерой хотел создать семью, любил ее безумно, но будущее с ней оставалось скрытым в тумане. Проблемы с ее и моей семьей казались неразрешимыми, а с Ариной все так просто. Могу представить, что будет завтра, и послезавтра, и через год, и меня нисколько не смущает однообразие, наоборот, тихо радуясь покою, который нас ждет. Я даже не думаю, что скажет на это отец, воевать с ним не собираюсь, выгонит из дома, так и бог с ним, лишит наследства, насрать, руки-ноги на месте, на жизнь заработаем, фабрику отберет, тоже не страшно, создадим с нуля свое производство. Вот только подобраться к Арине, как к женщине, не получается, хотя руки так и чешутся обнять, притянуть к себе, а губы, и не только их, сводят судорога от желания. Эта ледяная принцесса на шаг к себе не подпускает. Но не лезу, боюсь спугнуть. Только издалека любую точенным профилем смотрю, как Арина озабоченно хмурит брови, если что-то не получается. Зато с ее мамой нашел отличный язык. Анна сначала настороженно отнеслась ко мне, а потом оттаяла, стала доверять. Арина ставит передо мной чашку с кофе и блинчики. «С чем будешь?» «А что есть?» Арина заглядывает в холодильник. «Сметана, вишневый джем, мед и сгущенка. Все хочу. А живот не лопнет?» «Нет», – задираю футболку и хлопаю себя по прессу. Арина смущенно отводит взгляд. «Видишь, кубики, они лопнуть не дадут». «Эрик», – она задумчиво крутит ложку. «Я одна не справляюсь. Идей так много. Осенняя коллекция, зимняя. А еще надо лете подумать. Мозги кипят». Найми себе подчиненных, запихиваю в рот очередной блин и облизываю губы. Невероятно вкусно. Кого? Я не умею. Я помогу, только скажи, что делать надо. Хотя... По задумчивому лицу понимаю, что голова у нее включается в работу. Арина лезет в сумочку за телефоном, а я, довольный своей задумкой, еду в офис. Действительно, через день на пороге отдела кадров появляются две разбитные бабенки из бывалых. Заведующий испуганно звонит мне. «Эрик Борисович, это же зэчки!» Только из колонии вышли. Я не могу их взять в дизайнерский отдел. Берите, Калерия Федоровна. Зуб даю, что работать тетки умеют. Но они же фабрику разбомбят и обокрадут. А зачем я тогда плачу охране? Не парьтесь. Я полностью доверяю Арине Романовне и вам советую не паниковать. Знакомиться к новым сотрудникам иду сам без приглашения. За несколько дней пустое помещение Арины преобразилось. Ее одинокому столу составили компанию еще несколько. Появились современные швейные машины, в углу гладильный аппарат, Стойку стены завалена рулонами ткани. А это все зачем, удивляюсь переменам. Одно дело создавать модели на бумаге и совсем другое видеть готовый продукт. Я подумала, что выставочные экземпляры не должны шиться в цехах. Их нужно опробировать в швейной лаборатории, доводить до ума и только после этого пускать массовое производство. Надо же, в лаборатории, усмехаюсь в ответ. И тут замечаю, что две женщины за тридцать прислушиваются к нашему разговору, окидываю их взглядом. Одна маленькая, чернявая, а другая яркая, рыжеволосая с шустрыми карими глазами. — Чего уставился? Дырку в тетьках просверлишь, — ляпает тут рыжая. — Настасья, — и тарина. это директор фабрики, наш хозяин. — Здравствуйте, леди. Иду к ним с протянутой рукой. Как на новом месте. Всего хватает. Но дамы делают шаг назад и даже прячут руки за спину. Брезгуют со мной здороваться. Не иначе. Рылом не вышел. «Этот, что ли, тебя на нару усадил? У, вопит чернявый и заводит ногу для удара. «Дай ему разок по яйкам двину!» «Нет, Варька, стой!» – Арина закрывает меня спиной. «Он нам еще пригодится!» «Ну-ну!» – Зычка делает козу из пальцев. «Смотри, парниша, я за тобой секу! Шаг в сторону и кранты твоим яйцам!» «Вот погоди, скоро еще Марго выйдет!» – поддерживает чернявую рыже. «Она твою богадельню по косточкам разберет!» Я зависаю, в голове мысли делают кульбит. Может, зря я дал полную свободу Арине? В горле внезапно пересыхает. А Марго у нас кто? спрашиваю осипшим голосом. Старшая в камере, улыбается Арина и, наклонив голову, как любопытная птичка, наблюдает за моей реакцией. Пячись к двери, жутковато становится. В кабинете залпом выпиваю стакан воды, облегченно вздыхаю. Эрик Борисович, может, ну их этих баб? Предлагает осторожный Санек, который сопровождает меня повсюду, словно батя сделал его моим телохранителем. Бросаю на него удивленный взгляд. Надо же! Даже он впечатлился угрозами. Но больше в дизайнерский отдел не лезу, пусть живет своей жизнью. Зато поручаю Санько заняться установкой потайных камер в особняке и сам временно перебираюсь домой. Мы с мачехой решили не задействовать охрану, где у Наташки и доктора могут быть свои люди. В моей комнате установили мониторы для постоянного наблюдения. Спальня камеры включала Глафира только днем, когда появлялся врач или сиделка, но за несколько дней ничего криминального замечено не было. И все же наши слаженные действия принесли результат.